Павленко удовлетворенно улыбнулся, дважды щелкнул клавиши с электронного режима, как будто только теперь включил громкую связь. А на том конце подобной мелочи не заметишь. И сказал мне, — Говорите, тут хороший микрофон, можно не наклоняться. — Да, Алекс, — отозвался я. — Эндрю, слушайте меня, теперь еще внимательнее, чем в прошлый раз. «Этот человек перед вами уже не совсем заложник, но отпускать его, равно и подчиняться ему, еще несколько рановато. Ждите, я буду примерно через час, и в течение этого времени вы не отвечаете за Павленко головой, всеми пятью головами. Он никуда не должен уйти, никуда, понимаете? По телефону может звонить хоть папе римскому, а вот гости сейчас крайне нежелательны». «Вопросы есть?» «Мы действительно ждем гостей?» Спросил я о самом главном. «Боюсь, что да, и довольно скоро, но мы поспешим. И я очень постараюсь предотвратить всякие осложнения. Пусть теперь Павленко выдаст инструкции своим орлам». Аристарх Николаевич сформулировал подчиненным аналогично симметричные указания «Не отпускать», «Беречь, как зенит ока», Доставить предсветлые очи как можно скорее. А прежде чем связь прервалась, эмоциональный Мышкин успел еще пробормотать. — Зря ты брат Нахмана поставил. Он же дикий совсем. Теперь жди гостей. Хотя, конечно, я попытаюсь предотвратить. Предотвратить он ничего не успел. Куда там? Поздно боржоми пить, когда печень отвалилась. Аристарх этот невозмутимый даже не успел итог разговору подвести, только воздуха в легке набрав для первой фразы, а гости уже дали о себе знать. Пиндрик со шкипером следили за дверью, циркач за самим героем дня. Афил как раз возился с не слишком тяжелой, но неприятно рваной раны плеча у шкипера. Возился, как всегда, по своей методике, внешне напоминавший эффектные пассы этих филиппинских шарлатанов-хиллеров. Я не мог не отметить явное удивление на лице Павленки. В общем, все были заняты. Так что на еще один вход, не слишком традиционный, но все же часто используемый, первым обратил внимание именно я. Уж больно громко хрустнула ветка в темноте за окном, и ствол моего кедра смотрел аккурат куда надо. Когда выбитое тяжелыми башмаками осыпалось на пол большое стекло, и крайне колоритный персонаж с грохотом влетел в кабинет Павленко. Любой другой на моем месте, думаю, уже выпустил бы по летающему объекту очередь. Собственно, так и должен действовать и настоящий спецназ. Быстрота реакции спасла не одну и не две жизни. Однако умение стремительно соображать спасло их существенно больше. Этим мы и отличаемся от других. Мы думающий спецназ. А еще у нас феноменально обостренное чувство опасности. Наверное, про себя так не принято говорить, но я не хвастаюсь. Я цитирую наших заказчиков и наших врагов. Если б я еще понимал, как мне все это удается. За те доли секунды, какие понадобились незваному гостю, чтобы ввалиться к нам вместе со стеклянным Крошевым, я успел сообразить. Он не начнет стрелять, пока не коснется ногами пола. Это как минимум. И еще я отметил некую деталь в его одежде, которая отбивала всякую охоту стрелять на поражение или даже по ногам. Это был натуральный камикадзе, обмотанный крест-накрест специально упакованной взрывчаткой, словно какой-нибудь балтийский матрос семнадцатого года пулеметной лентой. — Не стрелять! — заорал он сразу, Видно, еще мечтал пожить, даже идя на такое дело. Или захотел жить внезапно, в последний момент, когда нас увидел. А уж потом террорист добавил обязательные в подобных случаях пожелания. «Бросить оружие! Руки вверх!» Он поводил стволом Калашникова из стороны в сторону, но явно не собирался открывать огонь. Очевидно, по той же самой причине... Всего один ответный выстрел или даже случайная искра могли стать для всех присутствующим последним аккордом в этой симфонии абсурда. В драматургии такой жанр есть. Циркач мне как-то рассказывал про театр абсурда. А вот насчет музыки это я, наверное, только придумал. Было с чего. Малый, влетевший в окно, оказался смуглым, с черной бородой и усами, и напомнил мне полевого командира Сайхана из Нагоюртовского, кажется, района. Может, еще и это заставило не стрелять сразу, кричал он с явным акцентом, не поручусь, что чеченским, пожалуй, даже и не кавказским. А вот в глазах его полыхала дикая, отчаянная, фанатичная решимость и злоба. Я только у чеченов и видел такую. Тем не менее, это был персонаж из какой-то другой пьесы. И если бы после «Руки вверх» он сказал «Ой, извините, я, наверное, не туда попал», оно прозвучало бы вполне нормально. Растерянность была на лицах у всех, включая Павленко. Увереннее других, держался все-таки именно сам внезапный гость. Возможно, уверенности добавлял ему широкий монтажный пояс и прочная капроновая лонжа, прикрепленная к этому поясу сзади. Очевидно, в любую секунду, подав условный сигнал, допустим, двойным подергиванием, наш оконный террорист готов был вознестись обратно на небо при поддержке соучастников. Но не менее очевидно было и то, что вознестись он собирается вместе с Павленко. Это и было его слабым местом. Для грамотного выполнения подобного трюка требовалось ввалиться в комнату как минимум вдвоем. Никто из наших не спешил стрелять, даже после того, как этот маджахет потребовал от Павленко подойти к нему вплотную. Все ребята следили за моими движениями, ждали сигнала. — Ну, конечно, мы не бросили оружие, но и не дразнили его поднятыми стволами. — Делайте то, что он говорит, — скомандовал теперь уже я, перепуганному насмерть господину президенту корпорации «Феникс», и попытался объяснить одними глазами свой замысел, то есть попросту успокоить мужика. Не думаю, что этот лощеный и молодящийся тип так уж прямо и успокоился. Но подчиниться человеку с калашом и взрывчаткой ума у него хватило. И вот, наконец, Маджахет обнял Павленко и утратил контроль за своим стволом на какую-то долю секунды. Доля, признаться, оказалась очень приличной. Пока он перехватывал жертву поудобнее и давил на спусковой крючок, Одновременно вновь пытаясь словить в прицел хотя бы одного из нас, мы успели сделать все необходимое. Пиндрик совершил самый невероятный в своей жизни прыжок, пронырнул весь кабинет от двери до окна, где-то на середине оттолкнулся от пола руками и каблуком вышиб из рук террориста автомат. Уже начавший стрелять и угрожавший в этот момент сильнее всего, — Именно ему, Пиндрику. Циркач подскочил к окну, присел и, прикрываясь подоконником, остриг верхушки ближних сосен, то есть шарахнул практически наугад в темноту в направлении умчавшейся вверх лонжи. — А почему она умчалась? — Да потому что я, Фил и Шкипер, дружно и почти одновременно ударили из трех стволов. Чуть повыше головы нашего гостя, с единственной целью — отрезать, в буквальном смысле, его путь к отступлению. И все то нам удалось в лучшем виде. В общем, циркач еще не высадил всей обоймы, а Павленко уже весьма шустро вырвался из смертельных объятий, после чего мы приобрели возможность с чистой совестью отправить гостя туда же, откуда он пришел. Ну, то есть не совсем туда же, пониже чуть-чуть. Ведь на сосну забрасывать, хе, это нам было бы в напряг. Так что мы его просто уронили на травку перед домом, с несмертельной, кстати, высоты. Но на всякий случай от окна отпрянули. И правильно сделали. Что-то там у него перемкнуло, в хитрой электронике взрывателя. И грохот раздался хороший. как от небольшой авиационной бомбы. Все здание задрожало, капитальная стена на века строилась, дала видимую трещину от фундамента до крыши, а с потолка на столы нашей головы посыпалась штукатурка и прочие дребедень. На какую-то секунду даже погас свет, но, к счастью, очень быстро включился аварийный. С этим у Павленко все было отлично, так что никто из присутствующих не успел совершить перепугу ничего необратимого. Да и громкая связь после взрыва не перестала работать, так что Аристарх Николаевич еще раз продублировал для всего уцелевшего личного состава прежнюю инструкцию «Ни в коем случае не пытаться входить в его кабинет». после чего сел в кресло с еще большей невозмутимостью, нежели раньше, стряхнул на пол мусор со стола, расслабил узел галстука, шумно выдохнул и, наконец, сопровождаемый нашими пристальными взглядами, открыл холодильник. — Пиво будете сингапурское, Тайгер, рекомендую.